Глава двенадцатая. Красавчик с секретами. В дверь позвонили в тот момент, когда я варила себе кофе, стоя на кухне в халате. Конечно, п е р в о й р е а к ц и е й был испуг. Во-первых, я все еще боялась очередного возвращения Отчима. Во-вторых, ну кто в современном мире звонит прямо в дверь? т а к о е бывает крайне редко. Обычно звонят какие-нибудь навязчивые продавцы счетчиков на воду или соседи, которым внезапно померещился запах газа. Все остальные обычно заблаговременно предупреждают о своем визите. В общем, я некоторое время просто стояла и думала. Может, притвориться, что меня нет дома? Потом все же решилась глянуть в глазок. За дверью стоял Герман. Лика, это ты? – спросил он. Я тебя слышу. Да, с задержкой о т о звалась я. Чувства были самые смешанные. В голове бились только две мысли: что он тут делает и, боже, а я и забыла, какой он красивый. Прости, что явился так внезапно. Он улыбнулся своей очаровательной улыбкой. Я забыл вчера попросить твой номер телефона и фамилию не спросил, а помнился только дома. Кажется, от восторга после нашей встречи мне отшибло мозги. Ты можешь продиктовать свой номер, я запишу его и тут же уйду, чтобы тебя не смущать. Ты ведь явно не ожидала моего появления. Потом договоримся о следующей встрече, как положено. Он фыркнул, глядя при этом прямо в глазок. Почему-то мне на миг показалось, что он меня видит. Да, записывай. Отозвалась я и продиктовала ему номер. Все это время я чувствовала себя страшно неловко. Вроде как и дверь открывать страшновато. Мы ведь почти не знакомы, а я в квартире одна. Но и через дверь общаться как-то странно. Герман, ты извини, что я тебя не впускаю. Просто я только-только проснулась и не оправдывайся, прервал он. Это я виноват. и должен извиняться. Явился к тебе без предупреждения, напугал. Обещаю, такое больше не повторится. До скорой встречи, лика. Он развернулся и направился к лестнице. Постой, сказала я неожиданно для себя. Если подождешь, пока я оденусь, можем вместе попить кофе. Я как раз сварила. Не стоит, ласково ответил он. Ты ведь меня еще не знаешь. Не разумно впускать в квартиру незнакомого человека, особенно если ты сейчас одна. Зачем пить кофе с тем, кого подсознательно опасаешься? Я охотно приму т в о ё приглашение после того, как ты узнаешь меня получше и начнешь доверять. Договорились? Внезапно собственные страхи показались мне ужасно глупыми. И в самом деле, чего я боюсь? Если уж Герман не накинулся на меня вчера, когда мы в потемках брели по безлюдной улице возле г а р а ж е й то зачем ему делать это у меня дома? Да, договорились. Хмыкнув, сказала я и открыла дверь. Если, конечно, ты не передумаешь прямо сейчас. Герман застыл, с явным удовольствием глядя на чуть в с т р е п а н н у ю меня, облаченную в халат. Мне понравилась его реакция. Если бы он н а х м у т а л с я или сказал что-то вроде: "Да уж, сразу видно, что ты только встала, я бы не согласилась на вторую встречу". А ты умеешь убеждать? Широко улыбнулся он. Только знаешь, чтобы тебе было комфортнее, я все-таки подожду здесь, пока ты переоденешься. Иначе боюсь, мне будет очень трудно вести себя прилично. А я не намерен потерять тебя из-за какой-нибудь ерунды, ведь я только-только тебя нашел. Хорошо, дай мне пять минут. Вскоре мы уже сидели на моей кухне. Герман с большим интересом рассматривал интерьер, откровенно наслаждался кофе, нахваливал печенье и вообще был необыкновенно вежлив и мил. Уже через несколько минут после начала общения я окончательно расслабилась. Он что-то рассказывал, а я уплывала на волнах восторга. Его мягкий проникновенный голос действовал на меня гипнотически. Мне просто хотелось сидеть напротив, слушать его звучание и таять под волнующим взглядом необычных глаз. Что-то было в них, какая-то тайна, и это привлекало до невозможности. Поцелуй меня, сказал вдруг Герман, и засмеялся, когда я вздрогнула и с изумлением уставилась на него. Ага, вернулась с небес на землю. У тебя был такой вид, будто ты думаешь о чем-то своем. Решил убедиться. Кстати, это вторая проверка. Первую ты завалила. Как? Я тебя спросил, согласна ли ты, что у майских жуков очаровательный итальянский акцент. Ты кивнула. И уверенно ответила: угу. Тогда я решил пойти с к о з ы р е й и предложил тебе себя поцеловать. Хороший способ, засмеялась я. А если бы я и в этот раз сказала угу, что бы ты делал? Он не ответил, только чуть приподнял брови, будто спрашивал: а ты не догадываешься? Я почему-то слегка заволновалась, но он тут же поменял тему, словно почувствовал мое напряжение. На самом деле Герман вел себя безукоризненно, даже когда ему стало жарко, он д е л и к а т н о уточнил. Не буду ли я против, если он снимет свитер и останется в футболке? Конечно, нет, воскликнула я. Он встал и, повернувшись ко мне спиной, стянул свитер. Футболка при этом задралась. На пару мгновений открыв моему взгляду необычный шрам у него на спине. Ого! Не сдержалась я. Что? Герман оправил одежду, аккуратно повесил свитер на спинку стула и присел обратно. Шрам? Почему он такой странный? Какой? С улыбкой уточнил Герман. Как? Как узор? Это и есть узор. Ты разве не слышала про шрамирование? Специально обученный человек срезает скальпелем верхний слой кожи в виде узора. Увидев мое лицо, Герман насекся и добавил: Довольно популярная процедура, между прочим. Жуть. Протянула я. Как же ты решился на такое? Почему именно шрамирование, а не татуировка, к примеру? Так получилось. Он пожал плечами. На самом деле меня уговорил друг. Он давно хотел, но никак не мог решиться. Вот и у г о в а р и в а л составить компанию. Мол, девчонки любят сильных парней, а шрамы вовсе вызывают у них реакцию на подсознательном уровне. Я сначала подумал, что это безумие, а потом вдруг тоже захотел. Подобрал рисунок и вот. Покажи еще раз, попросила я. Герман не стал кокетничать, спокойно встал и задрал футболку, позволяя рассмотреть узор как следует. в с ё спасибо, достаточно, сказала я слабым голосом. Да. Никак не подумаешь, глядя на такого ангелочка, как Герман, что у него узор из шрамов на спине. Он сел на место, внимательно на меня посмотрел и осторожно уточнил: "Тебя это шокировало? Ну, необычно, конечно, но, понимаешь, я невольно сразу начинаю представлять, как это все делалось". Брр. Он медленно протянул руку и погладил тыльную сторону моей ладони кончиками пальцев. Не волнуйся за меня, я не боюсь боли. Высокий болевой порог? Нет. просто не боюсь и все. вот другу было не просто. он сто раз пожалел, что решился, да еще меня уговорил. Герман хмыкнул. еще долго чувствовал себя виноватым. погоди, а там что, не обезболивают? обезболивают, но не полностью. все, все, все. больше никаких подробностей. замахал а руками я. лучше расскажи еще что-нибудь о себе. ну нет, воспротивился Герман. я рассказывал, ты не слушала. теперь твоя очередь. предлагаю компромисс. Будем задавать друг другу по одному вопросу и отвечать по очереди. Согласен. И снова, как в прошлый раз, время пролетело незаметно. Наверное, я вполне спокойно могла бы сидеть и болтать с ним до вечера, если бы парень в какой-то момент не сказал с явным сожалением: Мне пора. Уже? Я глянула на часы и опешила. Он хмыкнул. Да, сегодня представление в театре. Я играю главную роль. Хочешь прийти? Я договорюсь и тебя п о с и т я т бесплатно. Конечно. Ты подождешь, пока я соберусь? Нет, я уйду сейчас. Мне нужно проделать кое-какую подготовительную работу и з а г р и м и р о в а т ь с я А ты подходи через два часа. Я тебе оставлю адрес. Позвони, как прибудешь. После ухода Германа я бросилась собираться. Все-таки не абы куда иду. В театр. Честно говоря, думая о театре, даже об авторском, я представляла себе большой светлый зал с люстрами, мягкими с и д е н и я м и и большой сценой. Но на деле все оказалось совершенно не так. Театр Германа располагался в обшарпанном двухэтажном здании, которое выглядело настолько старым, что казалось, будто оно может обвалиться в любой момент. Кое-где на стенах виднелись большие трещины, неаккуратно замазанные каким-то серым раствором. Каменные ступени вытерлись до такой степени, что стали вогнутыми. Внутри же театр представлял собой небольшую комнату с дощатым полом, деревянными стульями и крохотной сценой. Однако народа было неожиданно много, с т у л ь е вхватило не всем. Остальные изгрудились позади, ничуть не смущенные таким положением дел. Я решила, что это завсегда ты. Кстати, среди них было довольно много девушек, которые с предвкушением поглядывали на сцену. Внутрь меня провел н е г е р м а н Когда я прибыла на место и позвонила ему, он сказал, что его как раз гримирует и отправил ко мне Анатолия, худощавого болезненного юношу с абсолютно белыми бровями и волосами. Тот молча провел меня в зал, усадил у самой сцены. а потом зачем-то поклонился и удалился по правде сказать я оказалась совершенно не готова к тому что начало происходить на сцене после того как в зале погасили свет конечно в авторском театре не могло быть обычного спектакля сюжет которого понял бы и ребенок но я как ни странно благодаря невероятной игре актеров сразу уловила суть перед нами зрителями разворачивалась душевная борьба отдельно взятого маньяка да да ребята решили показать Что творится в голове у убийцы-психопата? И сделали они это очень реалистично и жутко, со спецэффектами. Были и странные танцы с изломанными кукольными движениями, и резкие вспышки света и игры звуками от гармоничных до откровенно жутких, вроде резких криков, всхлипов, хриплого смеха и звука битого стекла. А роль маньяка досталась Герману, и он поразил меня своей актерской игрой. Я весь спектакль просидела с приоткрытым ртом. Как? Ну как можно настолько вжиться в роль? Зрители были в экстазе. В конце спектакля они аплодировали стоя. Я тоже аплодировала, но их восторг не разделяла. Наоборот, я чувствовала себя подавленной. Почему-то хотелось плакать, а стоило закрыть глаза, как перед внутренним взором сразу вставали жуткие картинки из спектакля. Честно говоря, я планировала улизнуть домой. Увиденное отбило всякое желание гулять. Лучше уж встретиться в следующий раз. Вот отойду подальше. Позвоню Герману и скажу, что очень устала. Совру, что вызвала такси, иначе он будет ждать моих восторгов, а я просто не смогу их сейчас изобразить. Однако Герман успел перехватить меня в коридоре, причем сделал он это еще не успев переодеться и снять грим. Я как раз быстро шла к выходу, торопясь уйти, пока зрители в зале аплодируют и обмениваются впечатлениями, когда сбоку мелькнула тень и меня прижали к стене. – ш сказал жуткий Герман. – Это я. Некоторое время я смотрела на него, но видела почему-то несимпатичного парня, а маньяка того со сцены. Сердце колотилось так, что я слышала его удары. Ты чего? – спросил он, разглядывая меня своими жуткими глазами. Их подвели таким образом, что они стали необыкновенно выразительными и пугающими. Ничего, – хрипло ответила я, сглотнув. Просто… Ох, Герман, какой же ты сейчас страшный! Ты хотела убежать, потому что испугалась меня? Уточнил он. Да, призналась я. Испугалась до ч е р т и к о в и сейчас боюсь. Этот спектакль получился очень, э, в общем, невозможно остаться равнодушным. Боюсь, ночные кошмары мне обеспечены. Последнее признание у меня вырвалось само собой. Я сразу же испугалась, что он обидится, но он наоборот широко улыбнулся. Услышанное ему явно понравилось. Значит, ты уловила суть. Ты прочувствовала то, что я хотел донести своим образом. Ты просто чудо. В отличие от этих, он с отвращением кивнул в сторону зала, откуда раздавался гомон. Люди оживленно обсуждали шикарную игру актеров. Они смотрят, но не видят. А ты сразу настроилась на м о ю волну, взяла все, что я хотела дать, позволила проникнуть в свою душу. О, это так приятно, так волнующе. Он приглушил голос и теперь с каким-то даже наслаждением рассматривал мое лицо, словно хотел навсегда запечатлеть в памяти мой испуг. Я невольно п е р е д е р н у л а плечами. Герман р в а н о выдохнул и начал наклоняться для поцелуя. Почему-то я застыла, глядя на него, как кролик на удава. К счастью, в этот момент люди наконец начали выходить из зала. Герман о п о м н и л с я схватил меня за руку и у в л ё к за собой в боковой коридорчик, через который мы попали в к о с т ю м е р н о Дожди меня здесь, хорошо? – попросил он. Я смою грим, переоденусь и провожу тебя, если ты, конечно, не захочешь прогуляться. Только не убегай, Лика. Он сделал паузу. Быстро погладил меня по щеке и добавил: «Я ведь все равно тебя догоню». А потом улыбнулся и ушел. Почему-то у меня не было полной уверенности, что это шутка. Хотелось, конечно, свинтить, но я его все-таки дождалась. И хорошо, ведь когда ко мне вернулся прежний красавчик Герман с ангельской улыбкой, я почувствовала огромное облегчение и наконец-то осознала, что все, что произвело на меня сокрушительное впечатление, всего лишь искусная актерская игра. Никакого маньяка нет. А есть талантливый парень, который прекрасно вжился в роль. Теперь, при взгляде на лицо с очаровательными ямочками на щеках, становилось стыдно за собственное глупое поведение. От подавленного состояния не осталось и следа. Как вообще можно было принять какой-то спектакль так близко к сердцу? М да, вот уж не думала, что я такая впечатлительная. Мне казалось, что после отчима и огненных глаз Залама меня уже ничем не напугать. Герман взял меня за руку и повел в противоположную от выхода сторону. А куда мы? К запасному выходу, спокойно пояснил он. Возле парадного нас могут задержать. о х р а н а что ли? Не допоняла я. Нет. Он досадливо нахмурился и до меня дошло. Герман! Ахнула я, резко останавливаясь и всем корпусом разворачиваясь к нему. Только не говори, что там поклонницы. Бог ты мой! н у конечно. Вот почему в зале было так много девушек. Они же едва кипятком не писали, когда ты вышел на сцену. Тебе не бойся во время представлений. Нет, нет, да и прилетают женские трусики. Я расхохоталась, представив с е б е жуткого маяка из спектакля с красными кружевными стрингами, свисающими сухо, которые прилетели к нему от какой-то фанатичной поклонницы. Однако Герман моего веселья явно не разделял. Он вообще выглядел так, словно не испытывал ни малейшей радости по поводу своей популярности. Надоели, прорычал он. Они приходят сюда не для того, чтобы погрузиться в созданный для них мир новых эмоций и переживаний, а для того, чтобы пускать слюни, глядя на меня как чертовы гигиены на кусок мяса. Не смейся, но я почему-то не могла остановиться. Наверное, с истерическим хихиканием из меня выходило накопленное за время спектакля напряжение. Герман резко подался вперед, прижимая меня своим телом к облупленной стене узкого темного коридорчика. Я захлебнулась смехом и замолчала, глядя в его холодные глаза. Как загипнотизированная. Что же ты больше не смеешься? зло сказал он, а потом, не до втолком о п о м н и т с я наклонился и поцеловал меня. Я бы солгала, если бы сказала, что мне не понравилось. Понравилось, даже несмотря на то, что поцелуй был ч е р е с чур, пожалуй, жестким. Может, все дело в том, что сопротивляться странноватому обаянию этого парня было невероятно трудно, и не только мне. Учитывая, что поклонницы караулили его под дверями. Оно р а з и л о всех подряд без разбора. В общем, я понятия не имею, как так получилось, но резко вспыхнувший протест в самом начале поцелуя почти мгновенно сменился болезненным возбуждением, выворачивающим внутренности. т е р з а е м о и губы Герман не просто ломал сопротивление, он заставлял меня чувствовать какое-то извращенное удовольствие от подчинения. Неожиданный грохот за стенкой и чьё-то приглушенное ругательство частично вернули меня в реальность. Я вздрогнула, обмякла. и перестала отвечать на поцелуй, но Герман вместо того, чтобы остановиться, застонал и начал целовать меня еще глубже и горяче, е словно моя пассивность окончательно сорвала у него тормоза. Я снова поплыла, но тут он резко отстранился и даже отошел на шаг, тяжело дыша. Нет, нет, не место и не время. Я т о л к о мне понимала, о чем он говорит, все еще находясь в плену ощущений. Губы горели, внизу живота тягуче болезненно пульсировала. Герман застонал. ж а д н о р а с с м а т р и в а я м о е лицо и спрятал руки за спину, словно боялся, что сорвется. Как же невовремя т о д а л а мне картбланш, малышка? – пробормотал он. Но как быстро поняла правила игры, почувствовала, что нужно делать. Моя маленькая, как подарочек, который приготовили специально для меня, такая отзывчивая и послушная. О чем ты? – уточнила я рассеяно. н Он вроде бы восхищался, но я никак не могла взять в толк, чем именно сумела его впечатлить. Я г о в о р ю что ты моя, и я тебя не отдам. Я решил. Кому ты не собираешься меня отдавать? У него что? От поцелуя крыши п о е х а л а Этому жестокому миру, с улыбкой ответил он, а также любому парню, который посмеет подумать о том, чтобы тебя у меня отбить. Мы с тобой знакомы еще только два дня, сказала я и удивилась. Действительно, два дня ведь всего, даже меньше. Так что рано, пока говорить об отношениях и о возможных соперниках. Герман посмотрел на меня так, словно я была ребенком сморозившим глупость, с ласковым, с нисхождением. Нет, малышка, не рано. Я точно знаю, чего хочу. Покинув наконец здание, мы с ним отправились гулять по улицам. О своем намерении рвануть домой после спектакля я как-то сразу забыла. Хотелось гулять, д е р ж а с ь за руки и болтать обо всем на свете. Тем более, что погода была не по зимнему теплая, и снова время словно остановилось. Я бы, наверное, могла гулять с Германом до утра, не вспоминая про сон и еду, если бы не позвонила мама с вопросом, когда же я собираюсь домой и не нужно ли отправить Арсения меня встретить. Нет, мам, меня проводит, заверила я. Скоро буду. Ты с мальчиком? д о тошно, уточнила она. Да. Надеюсь, он заслуживает доверия. Я только вздохнула, страдальчески г л я н у в на Германа. Он ответил мне понимающей улыбкой. Да, мам, он меня и вчера провожал. Как ты могла убедиться? До дома я добралась в целости и сохранности. Ладно, но если через полчаса тебя не будет дома, то я буду страшно сердиться. Она вздохнула и добавила чуть тише: и волноваться. Мне стало стыдно. Ясно ведь, что после ситуации с отчимом мама еще долго будет переживать по малейшему поводу, и неизвестно перестанет ли вообще. Хорошо еще, что она не знает про Залама. Что ж, поведу тебя домой, сказал Герман, едва сбросил а з в о н о к Действительно, поздно уже. Совсем забыл про время. Мы ведь завтра увидимся? Не получится, сказала я с сожалением. Завтра и послезавтра я работаю до трех часов ночи. Помнишь, я тебе рассказывала? Да. Он нахмурился. То есть целых два дня я буду изнывать в ожидании встречи? Может встретить тебя с работы? Нет, не нужно. Нас развозят служебным транспортом. Кроме того, я буду волноваться, что ты ходишь по улицам в такой поздний час. Никогда за меня не переживай, серьезно, сказал Герман. Я способен за себя постоять. Я уж не стала ничего ему говорить, но про себя подумала, что вряд ли актер владеет приемами самообороны. Но, как оказалось, он действительно способен, и физическая сила тут н и причем. о п а с н о с т ь поджидала нас на п у с т ы р е неподалеку от дома. Признаться, по вечерам там всегда было безлюдно и жутковато. Когда я ходила одна, всегда делала крюк, предпочитая двигаться вдоль проезжей части. Этот пустырь. Много раз хотели застроить, но почему-то так и не застроили. Ходили слухи, что раньше там был скотомогильник. Днем пустырь выглядел вполне нормально, и в слухи эти верилось с трудом, особенно летом, когда пустырь превращался в огромную поляну с густой травой и цветами. Но сейчас там были только голые кустарники, сугробы и широкая тропинка, п р о т о п т а н н а я гражданами, желающими срезать путь до дома. Парень стоял посреди тропинки спиной к нам. Со спины... Он вовсе не выглядел опасным, но я все равно как-то насторожилась. Как только мы приблизились, слегка забирая влево, чтобы его обойти, парень повернулся и ровно, даже как-то тускло приказал: «Давайте сюда деньги и телефоны». Он направил на нас кулак, в котором был зажат нож. Рука чуть подрагивала. Я отчетливо видела лезвие, поблескивающее в рассеянном свете фонаря, стоящего в стороне у дороги, а еще я видела лицо парня. Оно было мне знакомо. Он жил где-то неподалеку и периодически болтался тут, в окрестностях, в компании таких же подозрительных парней. Летом они любили засидаться между гаражей, где потом на земле валялись использованные шприцы с зеленоватым содержимым. Кажется, я даже знала его имя, но вот сейчас никак не могла его вспомнить, хотя пыталась. Надеюсь, что это поможет его вразумить. Тем временем Герман отпустил мою руку и мягко отодвинул меня назад к себе за спину, примерно так же, как делала мама. Когда защищала меня тот ч и м а Не дури, нервно сказал парень г е р м а н а Порежу. Мне все равно, понял? Он несколько раз выбросил руку с ножом вперед, словно пытаясь проткнуть невидимого соперника. Я невольно отметила, что его движения были хоть и рваными, но слишком быстрыми для человека, одурманинного наркотиками. Жаль, будь он под кайфом, можно было бы рвануть в обратном направлении со всех ног. Давай отдадим ему телефоны, со страхом сказала я. Правда, наличных денег у меня нет, только карточка. Отойди, малышка. Не оборачиваясь, велел Герман и зачем-то шагнул к парню. Стой! – прикрикнул тот. Бесполезно. Герман, не надо! – отчаянно попросила я, а потом заорала с р ы в а ю щ и м с я голосом: «Помогите! Помогите!» Получилось не очень громко, горло перехватывало от волнения, но парень взвизгнул: «Заткнись! Или я его сейчас зарежу!» Герман стоял уже прямо перед ним и тот легко мог достать его ножом, поэтому я послушалась и затихла, с ужасом глядя на двух парней, замерших друг напротив друга. А потом Герман раскинул руки и сказал: "Режь, давай телефон, я пырну". Истерично пригрозил парень. "Действуй", Герман шагнул еще ближе. Мне п о ч у д и л о с ь предвкушение в его голосе, словно он действительно хотел получить этот удар ножом. Сейчас лезвие должно было упираться в него. но я не могла сказать точно, так как видела только его спину. Я вглядывалась в нее до рези в глазах и в любой момент ждала, что Герман вздрогнет, скрючится и начнет падать. Кажется, я даже не дышала. Отойди, отойди, псих! Вот м е р парень. Наверное, он хотел завопить, но в итоге прозвучало жалобное и просящее. Только представь, как легко нож войдет в податливую плоть. Герман сказал это так проникновенно и чувственно, словно соблазнял девушку. И от этого было еще более жутко. Ты убивал раньше? Вижу, что нет. Знаешь, говорят, что убийцы никогда не з а б ы в а е т свою первую жертву. Она везде мерещится ему, приходит во снах. Значит, мы всегда будем вместе. Я и ты. Последнюю фразу он произнес как-то даже любовно. Парень булькнул, словно его окунули под воду, а потом резко отпрыгнул, развернулся и бросился прочь по тропинке. Пару раз он оступался и падал. но тут же поднимался и мчался прочь, как будто его преследовало чудовище. Я застыла. Меня раздирали эмоции: страх, злость на безрассудного Германа и облегчение. Я поняла, что сейчас разрыдаюсь. Эмоции требовали выхода. Горло перехватывало. Герман развернулся и подошел ко мне. Я увидела, что он улыбается. Правда, глянув в мое лицо, он улыбаться перестал. Испугалась? спросил заботливо. Вместо ответа я подскочила к нему и ударила кулаком по груди. Идиот! рявкнула я. Он же наркоман. Мало ли что творится у него в голове. Он мог тебя пырнуть. Как тебе вообще пришло в голову к нему подойти? Нормальный человек так себя не ведет. Герман обнял меня и крепко прижал к себе, а потом сказал в макушку: "Прости, маленькая. Когда кто-то угрожает тому, кто мне дорог, я превращаюсь в опасного психопата. У каждого из нас есть внутреннее чудовище." Своё я выпускаю крайне редко. Возможно, будь я один, я бы кинулся прочь, во пя во всё горло. Но рядом была ты. Я разозлился. А когда я злюсь, я становлюсь непредсказуемым. Обычно это срабатывает. Можешь мне не верить, но я неплохо разбираюсь в людях. И очень хорошо при желании умею пробуждать нужные эмоции. Настоящему актеру без этого никуда. Герман, но ты умеешь пробуждать эмоции у обычных людей. Пробурчала я в его куртку. а измененный наркотиками разум мог выдать прямо противоположную эмоцию парень мог увидеть вместо тебя инопланетянина и без колебаний п ы р н у т ь его ножом разве ты не понимаешь понимаю он сжал меня еще крепче но знаешь я как-то изучал психопатов готовясь к роли в спектакле провел целый день с людьми у которых скажем особенный взгляд на мир друг обеспечил мне п о з н а к о м с т в у доступ в специальную клинику я понял что могу легко подстраиваться под любой разум Мне хватает нескольких секунд, чтобы не понять, а скорее почувствовать, в каком мире живет этот человек. Я слушала его и понимала, что меня успокаивает звучание мягкого голоса. И чего я на него наезжаю в самом деле? Ты еще, наверное, героем себя чувствуешь? – п р о б у р ч а л а я из упрямства. Есть немного. Скромно согласился он. Проблема решилась, и при этом никто не пострадал. Разве не героизм? Возможно. Чуть отстранившись, признала я. Но в следующий раз давай лучше убежим с громкими воплями. Герман неохотно выпустил меня из объятий, а потом взял двумя пальцами за подбородок, приблизил свое лицо к моему и нежно без улыбки сказал: "Не могу обещать, но за тебя я любого п о р в у н у л а с к у ты, даже собственного дядю не пожалею, если ты меня попросишь". Я не успела уточнить, при чем тот дядя, так как он быстро чмокнул меня в нос, а потом взял за руку и сказал: "А теперь давай поторопимся, пока твоя мама не запретила нам встречаться". Яхнула. Точно, я же обещала быть через полчаса. Бежим.